Глава 39 Проводила Глеба, стараясь делать вид, что я спокойна. Улыбалась и шутила все утро. Но в душе был мрак. Хотелось зарыдать в голос, но я держалась. Только он ушел, я забежала в его спальню и упала на кровать. Уткнулась носом в подушку, которая еще сохранила его запах, и расплакалась от отчаяния. Как же мне пережить... Эти две недели и не свихнуться. Взяла себя в руки, решив вплотную заняться поиском работы и слежкой за выдрой. Это мне поможет отвлечься от мрачных мыслей. К концу первой недели я еще держалась, но на середине второй все падало из рук. Я похудела на три килограмма. Как же я себя ругала за слабость, ведь такому мужчине нужна сильная женщина, а не та, что Нюни распускает. Теперь я поняла, почему Глеб не сказал, в какую фирму устраиваться, как знал, что мне это поможет отвлечься. К концу второй недели я устроилась на работу своей мечты в самую солидную фирму, занимающуюся частными расследованиями и не только. Я была в восторге. Даже вначале не поверила своему счастью. Вот думаю, удача улыбнулась мне. И на собеседование. В отделе кадров меня встретили с неким скептицизмом, но приняли. Это я потом узнала от своей новой знакомой из юридического отдела, что сюда берут только профессионалов. И что-то мне подсказывало, что мой мужчина посодействовал. И пусть я пока занимаюсь переписью архива, меня это не расстроило. Нужно показать себя, и тогда тебя заметят. Люд, как насчет сходить вместе на обед, влетела как вихрь в архив Настя, юрист. «Я, пожалуй, откажусь. Мне нужно вот эту коробку занести в базу данных. Показываю глазами на предмет». «Макар? Совсем обнаглел. Все на тебя свалил». Недовольно сморщила она носик и походкой от бедра подошла к моему рабочему столу. «Он тут ни при чем. Это сугубо мое желание». Не буду же я ей объяснять, что готова сутками напролет пахать, лишь бы отогнать грустные мысли о Глебе. «Слушай, я тебя давно хотела спросить, у тебя грудь настоящая?» ошарашила она меня вопросом. «Настоящая?» «Повезло тебе, а мне пришлось под нож ложиться», с грустью произнесла она. «Зачем?» «Из-за Петьки, да и самой хотелось». «А тебе разве ничего не хотелось в себе изменить?» Я отрицательно покачала головой. «Ну да, чего тебе менять? Ты же красотка. Половина холостяков мужского коллектива ищут повод, чтобы попасть в архив. Не напоминай». Тяжко вздохнула, вспомнив случай час назад. Один из коллег, уж больно рьяно, начал ухаживание. Пришлось аргументировать отказ увесистой папкой по голове. «Не переживай, скоро наш сатана приедет, и страсти поутихнут». «Надеюсь на это», — искренне ответила ей. «А почему вы его сатаной зовете?» Не удержалась от вопроса. «Вот когда увидишь его, поймешь. Только прошу, не делай глупостей». «Это ты о чем?» «Настороженно интересуюсь. Наш босс относится к такому типу мужчин, от которых голова кругом и ноги подкашиваются. Соответственно, каждая новенькая наивно полагала, что ей повезет больше остальных, но их мечтам не суждено было сбыться. Наш босс – ненавистник Более того, он работает в отдельном крыле, и туда можно попасть только по специальному пропуску. И терпеть не может, когда женщины пытаются подкараулить его – у входа в здание под тупым предлогом, мол, нужно срочно поговорить о делах. «Может, он другой ориентации?» После моего вопроса Настя рассмеялась в голос. «Нормально у него с ориентацией. Просто он не любит афишировать отношения. Я точно знаю, что он с одной пышногрудой блондиночкой уже много лет встречается. У него всегда были, насколько я помню, только блондиночки». «Ты его давно знаешь?» «С детства». И тоже была в него влюблена. Да так сильно, что решила его совратить, надеясь, что если он переспит со мной, то ему придется жениться. Наверное, у меня от горя из-за смерти брата крыша поехала, раз решилась на такой глупый поступок. Боялась, что его больше не увижу. Итог. Я этого и добилась. Он словно вычеркнул меня из жизни» и помощь оказывал через мою сестру, Дашку. Но прошли годы, и я думала, что он забыл о том случае, распозволил устроиться к себе, но недавно поняла, не простил. «С чего ты взяла?» «Как-то я позвонила ему, прося о помощи. Муж сестры, как перепьет, дебош устраивает. Так вот, он приехал и помог угомонить его. Но когда я попросила подвести меня...» «Видела бы ты его лицо!» Она замолчала, и по ее щеке покатилась слеза. Он посмотрел на меня, как на грязь. «Мне очень жаль, что твоя любовь невзаимна. Ты не поняла. Я не люблю его уже. Просто безумно сожалею о своем поступке. Ведь его доверие вернуть невозможно. Однажды оступившимся этот мужчина не дает шансов реабилитироваться. Вот почему я тебя и предупредила. Начнешь дурить и, считай, потеряешь надежду на карьерный рост. Это в лучшем случае. Спасибо за предупреждение, но это лишнее. У меня есть мужчина, и кроме него мне никто не нужен. Это ты сейчас так говоришь, а когда его увидишь, это исключено». Резко перебила ее, так как даже разговаривать на эту тему не желала. «Я люблю Глеба, и только от него у меня голова идет кругом, и ноги подкашиваются». «Хорошо, если это так», – вставая со стула, произнесла с неким сомнением. «Ну ладно, я пошла работать, а обед мы потратили на разговоры о прошлом». Настя ушла, а у меня из головы не выходил ее рассказ – Не могла понять, что именно меня беспокоит. Вначале я думала, что сопереживаю ей из-за неразделенной любви, но тут же отмела эту мысль, вспомнила, какими влюбленными глазами смотрит на своего Петьку. Наверное, ест себя поедом из-за того, что совершила в юности, но ведь это было давно. Нет смысла так сильно корить себя».